42. Накануне Вот и приблизилось то, ради чего сознание Якова Слащева было перенесено на 70 лет назад. Благодаря сугубой осторожности Слащева-Михаила, большая европейская политика текла по своему неизменному руслу, а кардинальные изменения российской действительности оказались полностью изолированы от европейской жизни. Вся предварительная подготовка, намеченная Михаилом с братьями, близилась к завершению. Почти все намеченное удалось выполнить. Никаких новых реформ с нового 1866 года объявлено не было. Разогнавшаяся российская наука давала один ценный плод за другим. В феврале Отто предъявил секретной комиссии Академии наук действующий бензиновый четырехцилиндровый двигатель с калийным зажиганием. На испытаниях двигатель весом в 6 пудов показал мощность 12 лошадиных сил с коэффициентом полезного действия 12%. Двигатель был в четверо легче парового двигателя, равный мощности, и имел в два раза более высокий КПД. Daimler в марте продемонстрировал бензиновый двигатель с электрическим зажиганием и карбюратором. При том же весе, что и двигатель отта двигатель Daimler показал КПД 18% и мощность 20 лошадиных сил. Однако этот двигатель был значительно сложнее по конструкции. На испытания Михаил пригласил всех троих братьев, еще раз разъяснив им революционный характер этих изобретений, а также перспективы их применения прежде всего в военном деле, которое интересовало братьев больше всего. На принцип работы обоих двигателей было решено оформить привилегии. Изобретатели получили заказ на разработку двигателей мощностью 50 лошадиных сил. Однако конструкция и технология производства двигателей была засекречена. В апреле Белл показал в Академии устройство для электрической передачи голоса. Голос передавался из одной аудитории в другую по электрическим проводам на расстоянии 80 саженей. Правда, передаваемые слова были едва различимыми. Первыми были переданы фразы, произнесенные в микрофон Михаилом «Да российская наука!» Да здравствует Российская империя! Да здравствует император!» На другом конце провода фразу слушал в наушнике Александр. «Само собой, разумеется, на устройство начали оформлять привилегии. Благо, теперь в Академии существовал целый отдел юристов, занятых их оформлением. Беллу поручили улучшить качество звука и довести дальность связи до версты. Отто, Даймлер и Белл...» Удостоились российского гражданства, потомственного дворянства Российской империи, орденов святого Станислава IV степени, крупной денежной премии и персональных лабораторий в Академии. Отто и даймлеров пообещали включение в состав учредителей двух заводов по производству бензиновых двигателей, строительство которых было запланировано в Нижнем Новгороде, а Абеллу – соучредительство в установленном капитале завода по выпуску телефонных аппаратов, строительство которого предполагалось в Москве. С середины апреля, едва просохли грунтовые дороги, в южных губерниях под видом учебных сборов началась мобилизация в Киевском, Одесском, Кавказском, Казанском, Таврическом, Харьковском и Саратовском военных округах. К середине мая все соединения были укомплектованы по штату личным составом и вооружением. Корпуса, в которые были сведены мобилизованные по кругам войска под видом учений, начали выдвижение в исходные районы. Командирами корпусов и дивизий были назначены молодые полковники и подполковники, известные Слащеву как проявившие себя в войне 1877-1878 годов, вне очереди повышенные в звании по итогам учений. Перспективные майоры, капитаны и ратмистры выросли до подполковников и командиров полков, а полковники и подполковники – до генерал-майоров, командиров бригад, дивизий и корпусов. Все мероприятия проводились в режиме полной секретности. Иностранных граждан из мест сосредоточения войск под благовидными предлогами удалили. Телеграфное и почтовое сообщение с Европой тщательно проверялось с целью недопущения утечек информации. Киевский, Харьковский, Одесский и Таврический корпуса выдвигались к молдавской границе. Казанский и Саратовский корпуса по Волге и Каспийскому морю переправлялись в Баку и далее в Грузию к турецкой границе. Там же сосредотачивался Кавказский корпус. Две пехотные дивизии одесского округа сконцентрировались в Одессе. Одна дивизия Таврического корпуса в Севастополе, одна дивизия Харьковского корпуса в Мариуполе. Пехотные дивизии тренировались в погрузке на десантные баржи и высадке с них на берег. Были мобилизованы шесть ирегулярных казачьих дивизий, две от Кубанского, две от Донского казачьих войск, по одной от Терского и Яицкого войск. По одной казачьей дивизии передали Киевскому, Харьковскому, Одесскому и Таврическому корпусам, Кавказскому и Казанскому. В Черноморских портах зимой были сосредоточены все наличные корабли-носители. 18 больших и 8 малых. На большие носители устанавливались сёдла под десантные баржи, а на малые – под миноносцы. На все корабли монтировались морские пятидюймовки. К середине мая в Чёрном море оказалось более сотни торговых парусников и 35 пароходов, зафрактованных частными лицами для перевозки всевозможных грузов. Пароходы общей грузоподъёмностью 57 тонн были мобилизованы морским министерством. На них устанавливались по одной морской трехдюймовке. Торговые парусники были зафрактованы морским ведомством на все лето для перевозок по Черному морю. Сосредоточение грузовых судов в Черном море подавалось как подготовка к вывозу на экспорт ожидавшегося богатого урожая зерна. По внутренним водным путям в Одессу и Севастополь перебросили 24 миноносца. 16 миноносцев подняли на малые носители и сосредоточили в Севастополе. Большие носители с поднятыми на них десантными баржами сосредоточились в Одессе. Там же оказались 10 миноносцев. В Одессу и Севастополь из Петербурга прибыли две бригады морской пехоты. К концу мая войска полностью завершили развертывание по плану, подготовленному генштабом под руководством Михаила. На Балканском флоте вдоль восточного берега реки Прут было сосредоточено 8 кавалерийских дивизий, Из них четыре казачьих, 17 пехотных дивизий и 6 корпусных артиллерийских бригад. На Кавказском фронте, вдоль турецкой границы, сосредоточились 3 кавдивизии, 2 казачьих дивизии, 10 пехотных дивизий и 2 корпусных артбригады. Всего было сосредоточено 390 тысяч пехоты и 90 тысяч кавалерии при 190 тяжелых орудиях. И это не считая сил флота. Районы сосредоточения войск и флота оцепляли патрули корпуса жандармов, никого оттуда не выпуская. Командование войсками Балканского флота Александр возложил на Михаила, руководство Кавказским флотом на Николая, а командующим Черноморским флотом был назначен Константин. Принятыми мерами военному министерству и специальным службам удалось скрыть от иностранных посольств и разведок истинные масштабы развертывания вооруженных сил. В Европе считали, что Россия проводит маневры с призывом резервистов на учебные сборы, так же, как в прошлом году. Сосредоточение торговых судов в Черном море никого не насторожило. Переброска миноносцев по внутренним водным путям вообще прошла незаметной. Вооружение и надстройка корабликов были полностью закрыты парусиной. Между тем, в Европе давно нарастало противостояние между двумя сильнейшими германскими государствами – Австро-Венгрией, и Пруссии за право объединения всех германских земель под своим главенством. После войны 64 года отобранный у Дании Гольштейн достался Австрии, а Шлезвик – Пруссии. Однако Гольштейн был отделен от Австрии рядом германских государств – сателлитов Пруссии. Прусский канцлер Отто фон Бисмарк намеревался оттяпать Гольштейн у императора австрии венгрии Франца Иосифа, Он добивался исключения Австрии из Германского союза государств и преобразования его в Северо-Германский конфедеративный союз государств под патронатом Пруссии. Молодое итальянское государство, объединившееся вокруг Сардинии, жаждало присоединить к себе еще одну богатую итальянскую область – Венецию, оставшуюся под властью Австрии после войны 59-го года. На стороне Австрии готовы были выступить Бавария, Саксония, Великое герцогство Баден, Вюртенберг. Гессен и Ганновер. Пруссию поддерживали Италия, Мекленбург, Брауншвейг, Ольденбург и Ангальд. Мелкие германские княжества, графства и вольные города распределились между двумя сторонами назревающего конфликта. 14 июня канцлер Бисмарк объявил Германский союз государств недействующим. В ответ Франц Иосиф заявил о создании коалиции германских государств против Пруссии. Австро-Венгрия объявила мобилизацию. Бисмарку таким образом удалось выставить Франца Иосифа агрессором. Россия в конфликте оказывала моральную поддержку Пруссии. В ночь на 6 мая, в день святого великомученика Георгия Победоносца, по всей Болгарии вспыхнуло восстание. Около полусотни читей, каждой численностью от 50 до 400 человек, атаковали малые гарнизоны и местные пошелыки Османской империи. Оружия у повстанцев было мало. Всего по несколько ружей начать. Зато холодное оружие было у всех. Поскольку восставшие атаковали внезапно и только малые гарнизоны, им удалось захватить до полутысячи единиц огнестрельного оружия. Одновременно два десятка хорошо обученных болгарских отрядов под командованием опытных командиров с территории Валахии атаковали пограничные заставы турок на болгарской границе по реке Дунай. Повстанцы накануне ночью переправились через реку, пересидели день в речных зарослях и атаковали заставы с тыла следующей ночью. Большей части отрядов удалось уничтожить заставы и переправить на заранее подготовленных лодках через Дунай в Болгарию оружие. Лошади и подвьюки повстанцы реквизировали в приграничных селениях. От реки караваны ушли с местными проводниками в глубь страны по заранее намеченным тайным маршрутам. Всего в Болгарию было доставлено около 10 тысяч снятых с вооружений русской армии дульнозарядных ружей с боеприпасами. Все командиры Четей имели четкое указание болгарской легии действовать по отдельности и не вступать в столкновения с крупными отрядами турецких войск. Свои базы устраивать в горах и крупных лесных массивах. От преследования уходить. Все внимание уделить партизанским действиям, нападать из осады, на полицейские участки, на малые отряды и на обозы. Болгарская легия разделила страну на 12 воеводств. Все чети, действующие на территории воеводства, должны были подчиняться присланному легии воеводе. Одной из задач для всех воевод легия назначила сбор сведений о передвижении крупных турецких отрядов и передачу этих сведений руководству легии в Валахию. Понеся значительные потери среди чиновников-пошалыков, полиции и местных гарнизонных войск, редифов, турки начали действовать в своей обычной манере карательными методами. Села и деревни, в которых повстанцами были уничтожены администрации, гарнизоны или полицейские посты, сжигались, а их не успевших сбежать жителей казнили. Особой жестокостью отличались отряды иррегулярных войск башибузуков, набираемых из албанцев, черкесов и других горских племён. Российские газеты разразились гневными статьями с осуждением турецких зверств над мирным населением. Эти сообщения охотно перепечатывали прусские и итальянские газеты. В Англии и Австрии, наоборот, пресса делала акцент на зверства повстанцев, убивавших гражданских чиновников. Во Франции газеты старались давать обе точки зрения. Однако, когда Австрия и Пруссия начали мобилизацию, готовясь к войне, европейская пресса и общественное мнение забыли о Болгарии. 17 июня Австрийская империя объявила войну Пруссии. Прусские войска вторглись в подластные Австрии богемию Ганновер и Гессен. Австрийские войска двинулись навстречу противнику.